Головюст. Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна. Пётр Смирновский, учебник русской грамматики. Вылезая из мышины, я осторожно огляделся. Он, несомненно, где-то рядом. Я помню, как он выглядит. Но в очередной раз, увидев его, даже этим замечательным летним утром, Я вздрогнул. Огромная черная голова внимательно и безотрывно смотрела прямо на меня. Я не выдержал и отвернулся. Кругом спокойно шли люди. За моей спиной затормозил раскрашенный под джип Козлик, машина с номерами Арбатского военного округа. Из нее кряхтя выбрались не старый еще генерал в мятых штанах с красными лампасами и ярко-рыжая деваха в футболке и мини. Они ничуть не пугались, Головюста. Мне стало немножко легче. Да, пара в высшей степени нетипичная, и, скорее всего, они направляются туда же, куда и я. Впрочем, скоро я это точно узнаю. Головюста придумал сержант Пеппер, когда мы работали здесь в стройотряде. С утра до развода на работы к нашей краснознаменной бригаде подошел юный дубофаг, а все слушатели школы делились на биномов и дубафаков и спросил. — Братцы, я знаю, что когда по плечи — это бюст, а когда по шею... Сержант Пеппер поскреб небритую щеку, посмотрел в небо и увесисто произнес. — Головюст. — Спасибо, братцы. Да чего ж умный народ? Это он уже своим. Я осторожно обогнул головюста и неторопливо двинулся к проходной института. Куда идти, я, конечно, забыл, но уверенно, двигаясь за сладкой парочкой, пришел, куда мне было надо. В приемной лысого академика крутилась еще пара-тройка штанов с лампасами и их разнообразных помощников. Я осторожно встал сзади. Кто-то неожиданно тронул меня чем-то холодным за локоть. Головюст. Я вздрогнул и обернулся. Это была та самая дева, которую я встретил с генералом на улице. Она протянула мне ладошку, мило улыбнулась и сказала. — Привет. Меня Оксаной зовут. А тебя? — А меня котом. Она рассмеялась неожиданно хриплым смехом. — Не, правда. — Правда? А почему у тебя руки такие холодные? — Ха! У меня и ноги холодные. А почему, не знаю. Я несколько секунд подержал ее руку. — А где твой генерал? Зашел уже на заседание. Тогда пошли, а то всыпят сейчас, что ходим, мешаем. Побежали. Ты только потом не убегай, я тебе телефончик напишу. Я не ответил. В полумраке огромного кабинета я сначала не увидел ничего, кроме блестевшей где-то очень далеко, метров за шестьдесят, лысины главного академика. Совещание уже началось. Очередной докладчик что-то мерно журчал. Слов за работающим кондиционером было не разобрать совсем. Я устроился почти в конце длиннейшего стола. Оксана села точно напротив. Доносились только отдельные слова: срыв государственной программы, международный резонанс, виновные должны быть наказаны. Последняя фраза меня сильно насторожила. Обычно она не предвещает ничего хорошего. А говорили: "Сходи, посиди". Да еще на эти сутки записали на дежурство. Не нравится мне все это. Моя визави лукаво улыбалась и что-то делала под столом. Я не выдержал и заглянул туда. Она громко хихикнула. Ничего особенного. Девушка просто сняла туфли. За открытым окном продолжался жаркий летний день. Впечатление жуткой жары усиливалось воздушным маревом, источник которого был и мне не ясен. Вдруг, перекрывая все звуки в зале, на улице закричали дурным голосом. «Взвод! Песню запевай!» И нестройный хор утомленных голосов заорал. «Медвенно ракеты уплывают даль, встречи с нею ты уже не жди. И хотя америки немного жаль, «СССР должно быть впереди!» Все ясно. Очередной стройотряд. Высокое совещание сделало почтительную паузу, дослушав дурацкую песню до конца. Тем временем толпа разгильдяев притопала точно под наше окно. Я понял, что сейчас в ходе совещания возникнет естественный перерыв. Не думал только, что он станет так стремительно. Голос за окном произнес... «Интересно, что это за бидон, и пар из него какой-то идёт?» «А не трогай! Тебе же говорили, что здесь ничего трогать нельзя!» Это было последнее, что я услышал. За окном раздался пронзительный свист, и через полминуты наступила зима. На наш подоконник медленно стали падать тяжёлые снежинки – Видимые в окно провода покрылись плотным инием. На соседнем окне появились веселые морозные узоры. Соседка моя с радостным визгом протопала босыми ногами по паркету и взгромоздилась коленками на стул у окна. Высокое собрание заинтересовалось. Не столько, конечно, внезапной зимой, а замечательным видом сзади, который открылся на стуле. Лампасоносцы задвигались, потянулись смотреть. Докладчик умолк. Возник перерыв. Я вышел в приемную и подошёл к окну. Виновники происшествия не смогли, конечно, далеко убежать. Вид их был ужасен. Да, Пушкин вполне справедливо писал. Вид его ужасен, движение быстры. Трое создателей зимы быстро кругами бегали под нашим окном, видимо, пытаясь согреться. Один бегать не мог, а только часто прыгал на месте, поскольку очки его покрылись толстым слоем иния. А пятый с лицом ослика и А скорбно стоял на одном месте, видимо, примёрз к земле. «Да, жидкий азот – серьёзная штука, особенно такое количество». «Ничего, лето свое возьмет. Травку только жалко». «Проходите, пожалуйста. Работа продолжается», – бархатным голосом поведал мне секретарь и приоткрыл дверь. Я опять шагнул в полумрак зала. Стало значительно прохладней. Докладчик уже другой, с красивой сединой. Продолжал что-то вещать. Судя по тону, он оправдывался. Я уселся на свое место». Конечно, Оксана сняла туфли не просто так. Вдруг я почувствовал ее ступню на своем колене. Приятно. Гладкие шелковистые колготки и действительно холодные ноги. Вдруг докладчик демонстративно громко произнес. «Таким образом, экспертная комиссия пришла к выводу, что инцидент вызван вопиющими ошибками в программном обеспечении системы. Что скажешь, кот?» Внезапно, но вполне дружелюбно, поинтересовался седой докладчик. Я попытался встать, но эта безобразница не убирала ногу. Пришлось пощекотать ее за пятку. Раздался громкий хриплый смех. Высокое собрание взорвалось. — Он ее щекочет там, что ли? Кот всегда так, он еще и не то мог сделать. Нога убралась на положенное место. Я встал. Считаю, что программное обеспечение системы регистрации не могло вызвать обсуждаемый здесь факт несрабатывания заря... Стоп! Здесь не у всех допуск есть? Прошу прощения. не срабатывание термоядерного реактора одноразового действия. Но ведь это по твоему настоянию код «Система старта одноразового реактора» была соединена с системой регистрации. Да, в противном случае мы не могли синхронизировать точную регистрацию с началом процесса. Но сигнал на старт дается не нами. пуговицам у кого-нибудь претензии есть? Каким пуговицам? Генералы выпучили глаза. Шутка не понята. Ну, к работе систем регистрации и синхронизации. По другим эпизодам все штатно. Ну вот, а вы говорите. Ты нам тут не нукай. Виноваты всегда должны быть. Так я и знал. Награждение непричастных, наказание невиновных. Короче... Вылетишь прямо отсюда. Это как ее? Проходка как раз вышла на обрез бокса. Зайдешь и сам посмотришь. И что я там интересного вижу? А это уже тебе видней главный дизайн-конструктор. Издеваются гады. Оксана с восторгом смотрела на меня. Она пока ничего не понимала. Все ясно. Отсюда меня уже не выпустят. Отлично. А ведь сигнал на срабатывание заряда прошел. Там только трон чего-нибудь. Интересно, успеет аварийная бригада что-то увидеть или испариться сразу, как на пятом полигоне? Дурацкий вопрос, однако, лезет в голову. Аварийная бригада, аварийная бригада, лезть-то придется мне. Генералы выбирались из-за стола, прощались, расходились. Моя знакомая глядела куда-то в мировое пространство. Вид у нее внезапно сделался невеселый. Я обошел стол, нагнулся к ней, потрогал ее по-прежнему холодную руку, легонько куснул за ушко и тихо сказал «Пока!» «Ничего себе!» сходил за хлебушком. Из тяжелых раздумий меня вывел голос секретаря. «Вас генерал Козлов», значительно проговорил он, протягивая мне трубку радиотелефона. «Слушаю, сан Павлович», неприветливо произнес я. «Привет!» жизнерадостно сказал в ответ трубка. Тут в одном месте Брандмауэр нужен. Что посоветуешь? Только давай быстрее, а то я на двух телефонах. А шлагбаум не подойдет? О, ужас. Моя шутка транслирована во вторую трубку. Я молча ожидал результата. Нет, шлагбаум не подойдет. У тебя все? Да. Ну, тогда пока. Возвращайся быстрее, ты мне нужен. Нужен. Этот жизнерадостный надуватель мыльных пузырей забыл, что сам втравил меня в сегодняшнюю историю. Впрочем, Ксан Павлович большой шутник. На днях при мне позвонил куда-то и значительным голосом изрек. Алло, это генерал Козлов. Потом небольшая пауза. Не генерал кого, а генерал кто? Генерал кто? Это просто чудесно. Я с трудом тогда усидел на стуле. «Да, пошутил так пошутил. Непонятно, правда, для кого это было более обидно. Наверное, все-таки для меня».